Как бы то ни было, только порог «Звонец» не упомянут в описании Константина Багрянородного. Четвертым порогом он именует самый большой и самый опасный «Неясытец» или «Ненасытец», сохраняющий свое имя и до сих дней. Багрянородный говорит, что порог так назывался по-славянски по той причине, что в нем на камнях гнездились пеликаны. По-русски он назывался айфар, ейфар, что сходно с литовским именем пеликана и какой-то мифической птицы Айтварос. Так называется литовцами и домовой. Означало ли имя айфар пеликана? Багрянародный не объясняет, как и вообще не дает никакого намека, чтобы русские имена порогов всегда значили то же самое, что и славянские – которые одни только он толкует или переводит. В этом пороге первым делом Россов было скорее высадить на берег храбрую дружину для защиты от нападения печенегов, которые всегда поджидали здесь Днепровский караван. Затем выгружались на берег товары и переносились сухим путем. Живой товар – Скованные невольники также отправлялись по берегу пешком. Лодки тащили волоком или несли на плечах. Этот сухопутный обход порога простирался на шесть тысяч шагов, что равняется почти двум верстам. И теперь каменные гряды в пороге действительно занимают пространство длиной почти полторы версты. Пройдя таким образом опасное место, лодки снова спускались на воду, снова нагружались товаром и отправлялись дальше. Тринадцать верст. Мы видим, что в этом пороге главная и единственная опасность заключалась не в переправе по реке, а в нападении со стороны хищных печенегов. Можно догадываться, что об этой опасности говорит и само имя Порога. На нем гнездились будто бы неясыти. Однако это вовсе не означает, что здесь гнездились прожорливые степные хищники, которых росы могли прозывать неясытями, ибо в древнее время в народном быту каждый народ носил какое-либо особое прозвище, о чем ясно свидетельствует один славянский памятник – относимый шафариком к 1200 году, в котором находим следующее: аламанин, орел, индианин, голубь, команин, половчин, пардос, барс, русин, выдра, литвин, тур, болгарин, бык, сербин, волк, грек, лисица и так далее. У пятого порога лодки проходили тем же способом, как у первого и второго, то есть по руслу между камнями в углу порога возле самого берега. Этот порог по-русски назывался Варуфорос, а по славянски Вулнепрах, от того, что здесь он образует великое озеро, как толкует Багрянородный. Теперь порог называется Волнег или «вовниг», что вместе с древним названием скорее указывает на волнение, чем на признак обширного озера. Русское имя «варуфорос», если толковать по-русски, также заключает в себе указание на особенное волнение порога. В древнем языке «вар» значит «сильное волнение». «Вар бысть и шум мног моря», говорится в древнем житии Иоанна Богослова по языку, относящемся быть может, к XII или XIII векам. Вторая половина имени Форос, вероятно, есть изменение и смягчение полногласной русской формы порог, вар-порог. Качество порога и волнение на нем не исключает понятия и об озере, ибо чрезвычайное волнение могло происходить только на обширном пространстве течения. Ниже порога русло реки действительно расширяется, и на ней постоянно ходят большие волны. Ниже этого порога, говорят очевидцы, заметно особенное волнение во всякую погоду. Кроме того, в пороге и доселе существует опасный водоворот. Миновав пятый порог, росы достигали шестого, который по-русски назывался «леанти», а по-славянски «веручи». Иначе пишется «веруцы» и «веронцы», что значило «ключ» — «кипение воды», так как следуемый за Вовнигом теперешний порог «гудило» считается наименее опасным, а за ним новый порог «личный», лишний, тоже не представляет больших затруднений для судоходства, то шестым порогом Константина Богрянародного мы должны признать девятый по теперешнему счету порог вильный или гадючий. Гадюка значит змея, который, вероятно, так назван по особому качеству его русла или фарватера. Это русло несколько раз круто поворачивает то к левому, то к правому берегу, Беспрестанно извивается и вертится змеей, чего быть может, произошло и древнейшее славянское название порога Веручи. Верчий, вертчи. Притом, естественно, существовало и ключевое кипение воды. В вершине порога находится также остров Лантухов, иначе виноградный, в три версты длиной, очень напоминающий русское название, написанное по-гречески Леанти, И в этом пороге россы проводили суда точно так же, как в первом возле берега. Все плавание в малых ладьях, нагруженных товаром, совершалось, как и следовало ожидать, не прямо через пороги, а в проходах между порогами и берегом. У насыться даже с выгрузкой – и пешим путем. Стало быть, плаватели вообще старались обойти гряды камней по их сторонам и, как видно, преимущественно по левому берегу, который в этом случае представлял несравненно больше удобства, чем правый. Значительные и очень опасные пороги здесь заканчивались. Теперешний Вильный был последний из них. Впрочем, за ним существует небольшая забора, называемая иными явленным порогом, которую тоже необходимо миновать с надлежащей осторожностью. И народный упоминает еще порог, седьмой по его счету и последний, который по-русски именовался Струвун, что может значить «остров». Упомянутая забора действительно находится вблизи небольших островов, за которыми в одной версте протягивается один значительный остров, называемый Большой Дубов. Это имя Струбун может также обозначать древнюю страву, покорм, так как отсюда большие опасности плавания уже совсем прекращались и можно было хлопотать об отдыхе и покорме. По свидетельству Боплана в 17 веке, Дубов остров запорожцами прозывался Кашеварницей, как будто для выражения радости о благополучном проходе через пороги там казаки веселятся и угощают друг друга обыкновенным своим походным кушаньем кашею. Это вполне может объяснить, почему малый порог у руссов именовался Струвун, покормный, и в настоящее время – На барках, пройдя благополучно все пороги, все плаватели начинают с большим усердием молиться и благодарить Господа, что миновали опасные и страшные места. Багря Народный говорит дальше, что по-славянски этот самый порог назывался «напрези», что значило «малый порог». В таком случае было бы правильнее «малпрези», В греческом написании могло легко произойти незначительное изменение звука, но, сохраняя это написание, можно толковать, что здесь обозначено целое выражение «на пороге» или, как говорят малороссы, настоящие древние руссы, «на порозе», то есть «дома», «на пороге дома», «на приволе», «после трудного и опасного пути» по незначительности этого порога и багря народный ничего не говорит о том, что переправа была чем-либо затруднена. От этого места караван скоро доплывал до известного перевоза Кичкас, названного у Константина Крарийским, где обыкновенно переправлялись корсуняне, возвращаясь из Руси сухопутьем и печенеги, отправлявшиеся в Корсунь. Этот перевоз лежал в самом узком месте Днепра и равнялся шириною Царьградскому ипподрому, который простирался на версту. Здесь левый берег реки очень высок и состоит из отвесных скал до 35 саженей вышины. Расстояние с высоты скалистого левого берега до места переправы на правом низменном берегу легко было перестелить стрелою, Поэтому здесь русский караван подвергался нападению печенегов, которые, вероятно, из за сам перевоз собирали хорошую пошлину, ибо окрестные степи по обеим берегам реки составляли их собственность и привольное кочевье. Пройдя это место в мирное время, несомненно, с выкупом, а в военное с оружием в руках и с готовностью отбить нападение, Росы вскоре приставали к острову Хортицы, который у Константина носит имя святого Григория. Ввиду пройденных трудов и опасностей, этот остров в глазах плавателей, несомненно, почитался священным, и очень правдива догадка, что в его имени может скрываться имя самого Хорса, дачь бога. Росы здесь совершали поклонение божеству у старого великого дуба, принося в жертву живых птиц, кур и петухов, хлеб, мясо и что у кого было. Для жертвы они устраивали на земле круг из воткнутых стрел. О птицах бросали жребий и гадали, колоть ли им птиц и есть или оставить в живых. Вероятно, это гадание относилось к дальнейшему пути и к тем выгодам, которые ожидали плавателей в Царьграде. Поднявшись с острова Хортица, росы уже не опасались нападения печенегов. Отсюда начиналось плавание привольное и просторное. Река становится шире, распадается на многие рукава и течет в широких долинах, которые распространяются от берега верст на 10, а в ином месте и на двадцать. Эти низменные болотистые долины по большей части и теперь покрыты густыми лесами или кустарниками, камышами, высокой травой, наполнены речными протоками и озерами. Отсюда начинался лес, Геродотовская Илея, лесная земля, называемая и теперь Великим Лугом, поэтому только здесь и можно было находить убежище от степной грозы, от набегов хищного кочевника. От острова Хортица до Днепровского устья, 270 верст, росы плавали обыкновенно 4 дня, справляя таким образом без малого верст по 70 в день. Где-то в устье Днепра караван останавливался и отдыхал 2 или 3 дня, подготавливая суда для морского хода налаживая мачты паруса рули. Как известно, устье Днепра при впадении в море образует обширный лиман, Ильмень озера, в которое впадает и река Бук. Багря Народный говорит, что росы, подготовив ладьи, подавались в этом озере куда-то назад к Днепру, где опять останавливались на некоторое время. Эту заметку можно объяснить не иначе, как тем, что они подавались в Устье Буга, вверх, к местам теперешнего Николаева, где также могли грузить какой-либо товар, шедший с верховьев этой реки. Или же, не изменяя путей глубокой древности, останавливались у бывшей Ольвии, неподалеку от Устья Буга, где в X веке все еще мог существовать небольшой городок. Кроме того, В это место они могли заходить в ожидании благоприятной погоды для плавания в открытом море. Из лимана морем, выждав погоду, росы отправлялись на парусах, держась всегда берегов, так как и само течение моря отсюда несется главной струей вдоль берега к Одессе. Они таким образом достигали Днестровского лимана, так называемого «Белобережья», где Царьградская устье Днестра представляет единственную стоянку для судов, где росы тоже останавливались на некоторое время и затем продолжали путь к Сулинскому устью Дуная. У Дуная снова встречали их печенеги, владевшие степью от Дона до этого места. Опасность заключалась в том, что нельзя было пристать к берегу, а часто случалось, что морское волнение прибивало суда именно к берегу. Тогда все россы выходили на берег и общими силами защищались от печенегов. Дальше за Сулиной не было уже никакой опасности, и россы свободно продолжали путь, минуя или заходя в болгарские места, в Коноп у южного Дунайского устья, в город Костанцию, Кюстенджи, к рекам Варнасу, Варна и Дицине. Наконец, подплывали к греческим берегам, в область Мессимврийскую, город Мессиври, и затем в сам Царьград. Примечание. Город Несебр или Мессемврий в Болгарии, на побережье Черного моря. Конец примечания. Таково было плавание россов, связанная с многими затруднениями и опасностями. Такова была цена тем поволокам, золоту, серебру, различным овощам и всяким товарам царских земель, какие добывались во время странствования в знаменитый Царьград. Надо полагать, что все плавание с остановками продолжалось от Киева до устья Днепра дней 15 От Днепровского устья до Дуная дней 10 и дней 15 до Царьграда всего дней 40 и едва ли менее целого месяца. Примечание. Лерберг. Исследование. Санкт-Петербург. 1819 год. Страницы 265-320. Стриттер. Известие византийских историков. Часть третья страница 34-42, Афанасьев Чужбинский, очерки Днепра, Павловский, Лоция Черного моря, Николаев, 1867 год. Что касается Белобережья, то его местность в точности определить очень трудно. По-видимому, Белобережьем назывался весь морской берег от устья Буга до устья Днестра. Не значило ли это то же, что Беловодье вольная земля, никем не заселенная, ничей берег, Даль, Толковый словарь. Смотрите также Чертков о белобережье. ЖМНП, часть 27. Отдел 2. Конец примечания О пребывании Россов в Царьграде. Мы уже довольно знаем из договоров Олега и Игоря. Эти договоры, начало которых должно относить еще ко времени Аскольда, устраивали и утверждали порядок и разные обстоятельства русского пребывания в греческой земле. Они, следовательно, служили обеспечением для обыкновенных, каждогодних походов Руси за греческим торгом. Мы указали что военные походы Руси под Царьград предпринимались в крайних случаях и ограничивались только одной целью – отомстить за обиду и вытребовать у гордого и коварного грека надобное условие для правильных и постоянных отношений. Это стремление договориться с греками лучше всего объясняет, какое начало – или какая существенная задача, двигали русской жизнью при самых первых шагах ее развития. Промышленный и торговый уклад этой жизни вполне воскресает перед нами в приведенном описании каждогоднего странствования. К осени, вероятно, не позже октября, россы с такими же трудами возвращались домой в Киев с товарами царских земель. А в ноябре Вероятно, по первому подмерзшему пути киевские князья со всей дружиной оставляли Киев и отправлялись в полюдье. Уже из договоров с греками мы видели, что в Царьград, рядом с дружинниками-послами, ходили всегда и купцы от каждого города. Нет оснований сомневаться, что киевские купцы отправлялись с князьями и в полюдье, то есть за сбором кормления, то есть даний и даров, эти за обменом своих южных товаров на товары верхних земель. В этом же осеннем караване должны были возвращаться в свои города и иногородние послы и гости, ходившие в Царьград вместе с киевлянами. Судя по тому, как в середине XII века все князья поголовно охраняли на Днепре от половцев торговые караваны купцов-гречников, собираясь каждый со своей дружиной, можем заключить, что в IX и X веках они с той же целью выезжали со всей дружиной из Киева, дабы сопровождать караваны и своих, и чужих купцов, и вместе исполнять княжеское дело, собирая дани, давая населению суд и правду. Проводы заезжих гостей по своим землям, по-видимому, были делом святого обычая от глубокой древности, как еще заметил император Маврикий в VI веке, говоря, что славяне провожали гостей от места до места и очень заботились об их безопасности. Так и в христианское время святой Владимир Два дня с войском провожал по своей земле к печенегам христианского проповедника с запада Бруна. Примечание. Русская беседа. Москва. 1856 год. Номер 1. Страницы 12-13. Конец примечания. «Проводив путника до ворот своей границы», ибо эта граница была укреплена валом и чистоколом. князь слез с коня, вывел путника за ворота пешком и взошел на холм с одной стороны ворот, а Брун стал на другой стороне, тоже на холме, и воспел антифон. После того князь прислал к нему своего старейшину с такими словами «Я довел тебя до рубежа своей земли». Здесь начинается земля неприятелей. Ради Бога, прошу тебя, не обесчествуй меня. Не погуби свою жизнь напрасно. Здесь мы видим даже и обряд древних проводов и присутствуем при той горячей заботе о госте-страннике, какую проявлял каждый хозяин своего места, отпуская путника на вероятную беду и погибель, что и составляло великое бесчестие для домохозяина. Вообще нужно полагать, что общий поход в полюдье в существенном смысле был походом промысловым, в котором промышленность княжеская, дружинная соединялась в одно с промышленностью настоящих купцов. По-видимому, и само слово «полюдье» придает особый гражданский оттенок этим походам, ибо сборы «полюдья» отличаются от даней и состоят по преимуществу из даров. В начале XII века, 1125 год, оно прямо и называется осенним полюдьем дарованным. В Былинках упоминается, что приезжий для торговли купец подносил дары князю и княгине, а потому и приезжавший в полюдье князь должен был тоже получать дары от местных торговых людей или вообще от местной общины. Дары же по русскому обычаю сопровождались всегда пиром, широким угощением и притом отдаривались взаимно. Всенародные пиры и братчины начинали устраиваться по преимуществу в осеннее время, и необходимо предполагать, что полюдие, или объезд по волостям князей и купцов гостей давали прямые поводы к устройству общественных пиров. В свидетельствах XIII века княжеские дары взимались по волостям и по постояниям, то есть на волостных станах или по гостах, где бывали остановки и непременно пиры и угощения. Затем находим прямые известия что в XII веке на пирах дарили друг друга. Князья южные — товарами русской киевской земли и царских греческих земель, а северные — товарами верхних земель и варяжскими с Балтийского поморья. Это был неизменный обычай гощения и угощения, и по старому же русскому обычаю принимать гостя без угощения и пира Равно как и ходить в гости без даров, было невежливо и неприлично, а в древности гостем в собственном смысле назывался именно заезжий купец. Гостьбою именовалась странствующая торговля гостиницей, гостинцем, проезжий путь, дорога.